Итак, автор Андрей Муравьев, книга «Петля 19». предисловие. В данном произведении содержится личный опыт одного из нас с вами. Автор попытался в легкой и доступной форме изложить концепцию интересных моментов существования биологических организмов планеты Земля. Эта книга не для всех, но для каждого. Именно для тебя. И если ты ее поймешь, то твоя жизнь никогда уже не будет прежней, а твоя судьба наполнится удивительными метаморфозами. Автор не гарантирует этого, но постарался, чтобы такое произошло. Произведение больше мужское, поскольку автор мужчина, однако адресовано как мужчинам, так и женщинам. Самым лучшим вариантом будет, если вы прочтете данное повествование вместе со своим любимым человеком, Найдется, что обсудить, поверьте на слово. Содержание не касается вопросов религии, философии или идеологии, вернее почти, куда же без вечных спутников нашего существования. В целом произведение написано на основе жизненных историй с применением многоуровневых аллегорий и вникнуть в него до конца можно лишь слушая свое сердце или внутренний голос. Попробуйте. Это не так сложно, как кажется. А теперь, уважаемые друзья, попытайтесь отбросить стереотипы и представить, что вы, допустим, случайно познакомились с обычным человеком и тот решил вам рассказать о пережитых приключениях. Так сложилось, что у вас достаточно времени и его нечем занять. Постарайтесь выслушать незнакомца до самого конца, Отнеситесь, пожалуйста, снисходительно, не торопите и не перебивайте его. Возможно, он вас порадует. К тому же, если вы не способны кого-то выслушать, то и вас слушать не станут, ибо для того, чтобы получить, необходимо отдать. Удачи! Как выразить то, чему имени нет, где плещет огнем неродившийся свет, где смерть неизбежна, но невозможна. На миг прекратив свой неистовый бег, Вселенную в сердце открой осторожно, ведь это дано лишь тебе, человек. Предыстория В этой главе некоторые части написаны от первого лица, а некоторые – от третьего. Пусть данное обстоятельство вас не сбивает» везде одно и то же основное действующее лицо. Ниже описанные героические эпизоды представляют собой набор отдельных воспоминаний из жизни главного персонажа и по структуре отражают устройство человеческой памяти, которое из пройденного пути выделяет наиболее значимое или интересное. Пока что не ищите сюжетной линии, давайте просто познакомимся. Это вводная глава, потерпите чуточку. Алеша! Домой! Мама стояла на балконе и махала рукой. Прям сигнальщик, только флажков не хватает. Мама, конечно, у меня красивая. И папа тоже самый лучший. Так думает большинство детей, наверное. Кто защитит тебя от любых монстров? Надает по заднице всем твоим врагам? Конечно, папа. Ну, а у мамы можно выпросить все, что угодно. Особенно, если надавить на жалость или долго уговаривать. Сегодня на повестке дня разбор поведения, моего естественно. К маме в гости зашла соседка и обвиняет ее сына в посягательстве на честь и достоинство своей любимой дочери. Как же мне не хочется в этом участвовать, но поздно, все в сборе, прения начались. А вы знаете, что ваш сын вчера? заплевал мою дочурочку жеваным печеньем и при этом даже не объяснил зачем все уставились на меня просто вступился за друга краснее и хлопая своими карими глазенками произнес я она первая начала обзываться мне пришлось так сделать мама текущей ситуации проявила свои шедевральные дипломатические способности и выступила с предложением, которое не оставило вариантов для дальнейшего идеологического наступления в мою сторону. Выглядело оно так. Что ж, берите печенье, приходите к нам и оплевывайте моего сына, если вам это нужно. Точка. Конечно, никто оплевывать меня не стал. Друг для меня было понятием на уровне «все отдай и все возьми». И поэтому настоящего друга я так и не нашел. Встречались попутчики, сожители, соратники, приятели, друзья по интересам и более никого. С детства рвалось из груди что-то большое и сильное, но жизнь делала так, что это явление превращалось в боль и грусть-тоску, непонятную ни мне, ни другим. В конце концов последовало множество выводов, а затем неутешительное внутреннее умозаключение нет ни дружбы, ни любви точнее они есть пока друзьям или любимым нечего делить или их интересы не сталкиваются лбами но все это будет чуть позже а пока семилетний ребенок учится бороться с волнами на море и смотрит на китов как они вдали пускают свои фонтанчики из дыхательных отверстий Легкий шторм, но мы не привыкли отступать. Знаний пока мало, масса и того меньше, но бороться с накатывающей волной – дело настоящего мужчины, как мне тогда казалось. Черные волны наступают на меня, я непоколебим. В следующий момент меня переворачивает вверх ногами и, словно водоросль, тело колыхается под водой. Страха нет, дышать уже не надо, просто смотрю на рыбок вокруг. Рай? Дальше меня кто-то вытаскивает из воды, какая-то третья сила, и я просыпаюсь на берегу с полным впечатлением нереальности происходящего. Никакой научной и ненаучной фантастики, просто мама. Раунд второй, он же последний. Прошло 10 минут. Теперь я сильнее и больше знаю, и еще я намного самоувереннее. Все произошло гораздо быстрее, чем раньше, и совсем неинтересно. В очередной раз меня вытаскивают, ну и хватит на этом Следующий эпизод Наш герой с рождения получил натуру чувствительную Так и не научившись плавать, проживая рядом с морем Маленький Алеша хорошо научился врать Причем не важно, надо это или нет Ложь ведь искусство А искусство требует жертв Только чужих, разумеется Главное находиться на чужой территории Или в кругу друзей, которые тебя не знают Во всяком случае близко Данное правило, как оказалось, совсем не обязательно Все дети врут Фантазия рвется наружу С малолетства Имея склонности к метафизике Алеша читал фантастику и сказки Пытаясь найти в книгах отголосок того Что болело, а иногда жгло огнем изнутри Пробовал писать рассказы Но получалось коряво до формирования стиля личности еще далеко, а возможно и нечего было сказать тогда. Более всего юному сказочнику нравилось убеждать своих товарищей, что он инопланетянин. Это было нетрудно, потому как существовала некоторая внутренняя уверенность в своей непохожести на человеческий род. Таких эпизодов насчитывалось два, и ребенок ими очень гордился. Первой жертвой стал родной дядя, Который, к слову сказать, был всего на год старше Второй жертвой был товарищ, который благодаря Лёше угодил в комичную ситуацию Дело в том, что данный товарищ являлся шахматистом А наш герой просто владел чувством композиции или стратегическим мышлением Вследствие чего поставил своей жертве детский мат Чем поверх зрителей в восторг Свидетелей вышеописанной дуэли было немало уважение обеспечено естественно после такого конфуза новоиспеченный друг поверил во все, что Леша ему наплел, и даже отказался от приглашения посетить Алешкину родную планету, что явилось показателем наивысшего доверия и серьезности восприятия какой ребенок откажется от возможности проверить выдумщика много позже в конец осознав губительную мощь вереницы лжи Алексей будет стараться всегда делать то, что говорит, и не давать обещаний, которые не способен выполнить.